Глава седьмая. Не шпион. Убивать Гаррета я, конечно, не стал. Сдержался. С трудом, но сдержался. А вот сдержать уже взлетевшую в страшном ударе руку не успел. Все, что успел, это погасить бешеный импульс, сдержать его, чувствуя, как напряглись и застонали мышцы антагонисты. Всё, что успел, — это превратить чудовищный удар, который пробил бы пика насквозь вместе с Керасой, в сильный толчок, от которого командир-солдат отлетел назад на несколько метров. После этого я выбросил его из головы и присел рядом с Тиной. Целительница сидела на земле, на коленках, держась за голову, и тихо плакала. Вряд ли от боли. Не так уж сильно и прилетело, надо признать. Скорее от обиды, злости и, главное, бессилия. Ты зарокотала за спиной. Я не оборачивался. Протянул руки, обнял Тину и, насколько позволили наши позы, притянул к себе. Девушка доверчиво прижалась ко мне, уткнулась носом в плечо и схлипнула. «Убери от неё руки!» заревела за спиной раненым медведем, и мне в спину, чуть ниже шестого позвонка, впечатался тяжёлый сапог, который должен был сломать чертям позвоночный столб, оставив меня калекой на всю жизнь. «А ещё...» Импульс этого удара должен был кинуть меня прямо на тину, роняя её тоже. А с её позы это, скорее всего, означало бы перелом руки. Каким бы крутым воином не был Город Пика, но в ситуациях, которые ему не подчинялись, он терял над собой контроль, как игроман в казино при виде блестящих рычагов сплот машин. «Не только контроль, но и голову тоже». Не знаю, что полагалось бы Гаррету за то, что он покалечил двух людей, один из которых при этом целитель аванпоста. Скорее всего, ничего. Скорее всего, закрыли бы глаза, списав происшествие в счёт всех его заслуг перед аванпостом. Возможно, именно то, что все всегда и закрывали глаза на его поведение, и сделали из простого склочного базарного мужика неурновешенного и неконтролирующего себя бронированного бугая. В любом случае, хватит это терпеть. Поэтому, когда ботинок Пика врезался мне в спину, я даже не пошевелился. Я не боялся удара, знал, что мне ничего не будет. Я думал лишь о том, как уберечь от него Тину, и мне это удалось. А потом я аккуратно, но ну настойчиво убрал её руки со своих плеч, поднялся и снова развернулся к пика. «Слушай сюда!» — я говорил спокойно, не повышая голос и не пытаясь давить на пика. Я знал таких, как он. Если на них быковать, то они моментально, на базовых рефлексах, начинают быковать на тебя ещё сильнее. И весь разговор сводится в итоге к тому, кто кого переорет и передавит лоб в лоб. А привлекать внимание мне было не с руки. Поэтому я говорил спокойно, что увеличило шансы на то, что мои слова дойдут до командира аванпоста. Немного но увеличивало. «Давай его просто скатаем в шарик вместе с доспехами. Или можно доспехи сплющить в фольгу и снаружи его обмотать. Как то Как там называется?» «Кандер, сюрприз?» «Да, сюрприз получился бы тот ещё. Обойдёмся без сюрпризов». «Слушай сюда», — повторил я. «Если до тебя плохо доходит, то я тебе поясню. Тина не хочет иметь с тобой ничего общего. Я тем более не хочу иметь с тобой ничего общего. Поэтому меня устроит, если ты просто оставишь в покое на собоих. Если ты оставишь в покое кого-то одного, это меня не устроит. А если меня это не устроит, я сделаю много такого, что не устроит уже тебя. И первое из этого, я сделаю так, что ты будешь завидовать вот этому бедолаге. Я кивнул на солдата с поколеченными руками, который всё ещё был без сознания. Кто ты вообще такой? поражённо прошептал Пика, побелевшими губами, глядя на меня хоть и сверху вниз, но со страхом. Походу я перегнул с угрозами, и ему хватило бы и неудавшегося удара. Я поднял руку и сжал большой и указательный пальцы на вороте керасы пика. Медленно повёл в сторону, разрывая полированную сталь, как мокрую бумагу. Разве что бумага не издаёт такого громкого скрипа. «Я демон пика», — кровожадно ухмыльнулся я. «Можешь считать, что твой личный, посланный тебе за все те случаи, когда ты себя плохо вёл. И у тебя остался только один шанс исправиться. И если ты его упустишь, то...» Я сделал многозначительную паузу. Пусть сам себе придумывает самые страшные кары. Если я это начну делать, то легко могу попасть в просак. Вдруг он в этом плане тоже не Вдруг он на завтрак кушает бритвенные лезвия и не может заснуть без паяльников заднице. Тут нет ни лезвий, ни паяльников. Это не важно. Пусть сам себе придумывает свою вероятную судьбу. Лучше него это никто не сделает и, кажется, слово «демон» сработало для Пика как катализатор. Он резко побледнел, шарахнулся прочь от меня, неловко взмахнув руками, споткнулся обо что-то и сел на задницу, смешно раскинув ноги в стороны. «Командир!» — раздалось со стороны. «Командир, что с вами? Вы ранены?» — Гаррет не отвечал. В его глазах все так же не было ни единого проблеска мысли, а в лице ни кровинки. «Все хорошо!» — загарот ответил я, найдя взглядом спрашивающего. «Просто споткнулся, командир! Он не ранен! Всё в порядке!» Я подошёл к Пика и протянул ему руку, помогая подняться. Вряд ли осознавая, что он делает, всё с тем же стеклянным взглядом, Гаррет взял меня за руку, и я легко поднял этого медведя, сделав при этом вид, что мне ужасно тяжело. «Помни, что я сказал, Пика!» — шепнул я. «Сейчас я помог тебе сохранить лицо, но больше этого не повторится!» Сказав всё, что хотел... Я отпустил руку командира и вернулся обратно к Тине. Там, где я её оставил, целительницы не было. Покрутив головой, я обнаружил, что она уже хлопочет возле второго раненого, того, кто получил от липой до лапой. Забыв и о боли, и об обиде, она возилась в своей сумке по локоть окровавленными руками, и даже на щеке у неё виднелась кровавая полоса, видать, мазнула на автомате. Я подошёл к ней и присел рядом. «Нужна помощь?» «Нет!» рассеянно ответила Тина, звеня склянками. Да, надо занести его внутрь, ко мне домой. Найди кого-нибудь в помощь. Я бросил короткий взгляд на солдата. Кольчуга, а не кираса, как у пика, на его животе была разорвана, и среди гнутых звеньев виднелась черная дыра, в которой хлюпала кровь. Солдат тяжело дышал, но умирать, кажется, пока не собирался. А Она мрят. После ранений в живот не выживают. «Да, я тоже что-то такое слыхал, что ранения в живот самые мерзкие. Но у него вроде бы не торчат кишки, не выступает желчь, просто дыра в животе. Может, там кроме мышц ничего и не пострадало». «Если так, то ему невероятно повезло». «Я могу один его донести», — предложил я. «Даже если бы ты действительно мог, он умрет прежде, чем ты его донесешь», — со злостью в голосе ответила Тина, поливая рану солдата из светло-зеленой бутылочки. Попроси солдат помочь. Возьмите щит. Используйте как носилки. Ну же, не стой!» «Да, ей явно это не впервые. Да если вспомнить, что говорил Пика, она явно не впервые подставляется под плевки липоидов, оказывая первую помощь прямо на поле боя. Знает и хорошо понимает, как, что и кого можно использовать для транспортировки. Ну или очень быстро соображает прямо на ходу. Только вот злая она что-то немного стала». Она тоже понимает, что он не выживет. Думаешь? Уж поверь, она злится на себя, это сразу видно. А причин для этого у неё сейчас не так уж и много. Я вздохнул и подошёл к первому попавшемуся солдату, который неподалёку возился с тушей дохлого липоида, зачем-то вскрывая хитиновый панцирь широким коротким ножом. На просьбу о помощи солдат откликнулся легко, И без вопросов. Мы подобрали один из тех деревянных щитов, которые использовали для защиты от кислоты или липоидов. Осторожно переложили на него раненого, который тоже, как и первый, уже успел отключиться с блаженной улыбкой на губах. Выхватили щит за края и в разножку, чтобы поменьше раскачивать больного, понесли его в ванпост. До метины, как оказалось, была целая операционная. В смысле, такая, какая вообще могла бы тут существовать? Отдельная светлая комната с огромным окном, дополнительно увешанная по стенам подсвечниками со свечками, видимо, чтобы работать ночью, если понадобится. Судя по тому, что свечки были длинными, и, кажется, даже фитили ни разу не горели, пока что ни разу не понадобилось. Мы переложили раненого на полированный и лакированный до блеска стол, после чего Тина попросила нас удалиться и не мешать ей. Мы с солдатом вернулись на улицу, и потопали обратно на поле боя, чтобы вернуть щит. Сначала я думал, что солдат справится и один, но потом вспомнил, с каким усилием их ворочили на поле боя, и что именно из-за их веса второй раненый теперь, скорее всего, лишится рук, и предложил помощь. «Вот спасибо», — обрадовался солдат, берясь за один конец щита. «Меня, кстати, Хор зовут. А тебя я не припомню. Ты новенький, да? Того, кого из милинга привезли, когда наши, наконец, Иллирии уничтожили». «Наши уничтожили! Ха!» «Да, он самый!» Я кивнул и взял второй конец щита. «Меня зовут Макс». Мы двигались по улице, неся щит поперёк прохода. К счастью, никого тут не было для того, чтобы мы кому-то могли помешать. Так нести было немного неудобно, но зато можно было видеть собеседника. «Повезло же тебе, Макс!» — покачал головой Хорс. «Единственный остался в полном здравии и головой тоже». «Это точно!» — вздохнул я. «Воля императора не иначе». «Ах ты, хитрая жопа! Я же так и думал, что ты не просто так предложил щит отнести». «Император?» — фыркнул Хорс. «Вот уж кто -то точно тут ни при чём, так это он». «Почему?» — фальшиво заинтересовался я. «Если бы я не видел тебя на поле боя, я бы решил, что ты шпион». Недоверчиво покосился Хорс. «Такие странные разговоры ведёшь. Провокационные. А что?» «Нахождение в бою как-то обеляет меня?» — удивился я. «Чего-чего тебя?» — сощурился Хорс. Но «Ну, это...» — я лихорадочно подбирал синонимы. «В общем, как-то доказывает, что я не шпион?» «Ну да», — Хорс пожал плечами, насколько ему позволяла ноша. «Шпион не будет так откровенно подставляться, очень уж велик шанс погибнуть. И что тогда толку от него? Шпион должен быть самым обычным, таким, чтобы на него подумали в последнюю очередь». «Точно не тем, кто постоянно на виду. А ты мало того, что появился в ован-посте необычным способом, так ещё и после этого постоянно глаза мозолишь. Нет уж, если ты шпион, то я грифон». Стихоплёт хренов. «При чём чем... тут стихи?» «Ну, на Андрацком это, наверное, не в рифму звучит, а вот на моём родном...» «В общем, по мне ты не шпион», — подытожил Хорс. «Конечно, не шпион», — согласился я. «Но пойми меня правильно». Я издалека и вообще не в курсе здешних порядков. Говоря по правде, я вообще ничего не помню. Ну, в смысле, из своей истории. Всякие общие вещи, вроде названия страны или так, имени императора. Я помню, а вот всё остальное... После лирии и не такое бывает, понимающе протянул Хорс. Ну, вот об императоре... Лучше, в общем, не говори особо о нём в стенах Аванпоста. Почему? Я, наконец, ухватил за хвост интересующую меня тему. Император забыл об этих местах, вздохнул Хорс. Причем началось это уже давно. Старый император, как, и так постепенно забывал про нас. Опять лет назад, когда власть захватил тайфон, поставки сюда как ножом отрезали. Ни одного каравана из столицы с тех пор не прибыло. Как же вы живете? удивился я. Торговцы, ухмыльнулся Хорс. У нас же есть стакка, которая всем нужна. Что за стакка? Эта штука, которую мы добываем из болот, очень клейкая, быстро сохнет, а когда высыхает, становится практически неразрушимой. Торговцы охотно меняют её на разные товары и после перепродают где-то в глубине андрады. Нам же они привозят всё то, чем мы не можем обеспечить себя сами. Всё просто. А раньше эту стакку не покупали. Ну, те же торговцы. При старом императоре частные торговцы были редкостью, а до нас вообще не доезжали. Хорс покачал головой. «Никто не хотел ехать в такую даль, даже ради стакки. Сейчас, можно сказать, всё стало даже проще». «Стало быть, нового императора здесь не любят», — уточнил я. «Он забыл про нас», — Хорс пожал плечами. «Бросил, можно сказать. Мы тут сами по себе. Здесь не то, чтобы не любят императора. Скорее, он отдельно, а мы отдельно». «Тогда почему все отсюда не уехали, если тут всё так плохо?» «Плохо?» — усмехнулся Хорс. У нас нет никакой тайной полиции, у нас тут нет алых гвардейцев, нет комендантского часа. Ты считаешь, что это плохо? По-моему, это прекрасно. И явно стоит того, чтобы оставаться тут, куда длинные руки императора ещё не дотянулись. Пусть даже за это приходится платить соседством с липойдами. Выходит, Тора была права насчёт императора и его политического курса. Ну или, по крайней мере, более права, чем я считал. Не всё так славно в датском, вернее, в Андратском королевстве. Может, я всё пытался мерить привычными мне мерками, сравнивать с привычными мне людьми в городах, серыми, унылыми, одинаковыми, уставшими. Я же не видел, как выглядела Андрада раньше, до того, как на трон пероломно взошёл тайфон. Может, она вообще была страной из сказок, где в воздухе летали феи и прямо на улицах паслись единороги. Вместе с Хорсом мы донесли щит обратно до поля, на котором солдаты уже успели закончить разделку туш пойдов. Как пояснил Хорс, из них добывали ту самую плёнку, которой Тина на моих глазах спасла руки раненому солдату, и половину даже куда-то убрали, возможно, утопили в болотной воде. гарата среди бойцов, к счастью, не было. С него бы сталось снова сорваться, несмотря на недавний урок, и опять попытаться до меня докопаться. Попрощавшись с Хорсом, я пошёл обратно к дому Тины, потому что тупо не знал, куда ещё тут можно пойти. День клонился к закату, На улицах наконец-то появились люди, и аванпост перестал выглядеть декорацией к хоррору. Жители неторопливо занимались своими делами, периодически мило приветствовали проходящих мимо знакомых и вообще вели себя так, словно ничего сегодня днём из ряда вон выходящего не приключилось. Скорее всего, так оно и было. Не удивлюсь, если при звоне колокола они принялись сворачивать свои дела и закупориваться в домах так же обстоятельно и неторопливо, как делали сейчас свои дела, которые не успели доделать днём. Засмотревшись на местных, я немного заплутал, и пришлось обращаться к ним за помощью. Пожилая, благообразная чита, улыбаясь во все свои редкие оставшиеся зубы, внимательно меня выслушала, после чего подробно и обстоятельно объяснила, куда мне нужно идти. Поблагодарив их, я пошёл по описанному маршруту, стараясь не заглядываться больше по сторонам. Но, как ни старайся, а эти улыбки в каждом углу было просто невозможно не заметить. Люди аванпоста натурально жили с улыбкой на губах. искренней, легкой, настоящей. Так улыбается не тот, кому рассказали смешной анекдот, а тот, кто, в принципе, живёт в хорошем настроении и доволен своей жизнью. На аванпосте улыбались все. Кроме Тины. Когда я дошёл до её дома, то нашёл её снаружи, сидящий на холодных каменных ступенях, и подпирающий подбородок окровавленными руками. Взгляд целительницы опять был пуст. Даже спрашивать ничего не пришлось. Совершенно очевидно, что солдат умер, и Тина не смогла его спасти. без слова не говоря, я сел рядом и сидел до тех пор, пока Тина не отключилась прямо там, где сидела. Просто сползла головой по рукам и чуть не завалилась на бок. И подхватить её, я аккуратно поднял невысомую целительницу и занёс её в дом. Заглянул по пути в операционную. Как я и думал, солдата нет. Операционная чиста, отмыта. Наверное, Тина сделала это на автомате. А вот на то, чтобы смыть кровь с рук, у ее уже не хватило. Будить её не хотелось, поэтому я просто содрал с постели, на которой проснулся с утра простыню и уложил целительницу прямо на матрас, не раздевая. Сходил, запер дверь, чего не смог сделать сразу из-за занятых рук. Вернулся и лёг рядом с Тиной. В других кроватей в доме я не нашел. Надеюсь, она не будет против. О, не будет, поверь. Я заснул и спал без снов. А проснулся от уже знакомого инфразвука, вгрызающегося в голову. Бом, бом. -бом